Глава третья. «Верую в Бога, единого, справедливого и всемогущего», повторил Петроний, когда снова очутился с Веницием в лектике. «Если ее Бог всемогущ, то он правит жизнью и смертью. Если он справедлив, то он не посылает смерти напрасно. Почему же в таком случае Помпония носит траур по Юлии?»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 А той, которую я когда-то видел в Гельвеции, Молодой, свежий, ярко-зеленый. Клянусь этой бледной селеной, я нисколько не удивляюсь тебе, Марк. Но знай, что ты влюблен в Диану. И Авл с Помпонией готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актиона». Вениций не поднимал головы и молчал некоторое время. Потом заговорил голосом, прерывающимся от страсти. Я желал ее и раньше, а теперь желаю еще сильнее. Когда я коснулся ее руки, меня обжег пламень. Я должен обладать ею. Если бы я был Зевсом, я окутал бы ее тучей, как Ио. Я упал бы на нее золотым дождем, как на Данаю. Я хотел бы до боли целовать ее уста. Я хотел бы услышать ее крик в моих объятиях. Я убил бы Авла и Помпонию, а ее схватил бы и унес на руках к себе в дом».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 Если нет иного пути, то пусть она запридет шерстью двери моего дома, помажет их волчьим салом и пусть сядет, как жена при моем очаге, как того требует брачный обряд. Успокойся, безумный потомок консулов. Не затем мы привязываем веревками к нашим колесницам варваров, чтобы потом брать себя в жены их дочерей. Берегись крайностей. Попытайся простыми и честными средствами добиться своего. И дай мне и себе время подумать. Хризотемида также казалась мне дочерью Зевса. Однако я не женился на ней, равно как Нерон не женился на Актее. Хотя она и считалась дочерью царя Атталла. «Успокойся. Ведь если она захочет ради тебя покинуть Плавтиев, они не вправе удерживать ее. Кроме того, знай, что горишь не ты один. И в ней и рот раздул пламя. Я заметил это, а мне можно поверить». «Все можно устроить. Но сегодня я и так много думал, а это меня утомляет. Обещаю, что завтра еще подумаю о твоей любви. И только разве Петроний перестал быть петронием если я не придумаю действительного средства?» Снова оба замолчали. Потом Вениций заговорил спокойнее. «Спасибо. И пусть фортуна будет щедрой к тебе. Будь терпелив». «Куда ты велел нести себя?» К хризотемиде? Счастливец, ты обладаешь той, которую любишь. Я? Знаешь, что меня забавляет в Хризотемиде? Она изменяет мне с моим собственным вольноотпущенником, лютнистым Теоклом, и думает, что я не вижу этого. Когда-то я любил ее. Теперь меня лишь забавляет ее ложь и глупость. Пойдем со мной к ней». Если она начнет кружить тебе голову и писать буквы на столе, пальцем омоченным в вине, то знай, что я не ревнив». И они отправились оба к Резатемиде. Но у дверей Петроний положил руку на плечо Веницию и сказал «Стой!» «Мне кажется, я придумал средство. Пусть боги наградят тебя». «Да, я полагаю, что это удастся. Знаешь, Марк, я внимаю тебе, моя Афина». Через несколько дней божественная лигия проглотит в твоём доме зерно диметры. Ты более велик, чем Цезарь, воскликнул взволнованный Вениций.